Глава 34 Селеста Я просыпаюсь от шума, моргаю, пока еще не в состоянии понять, что происходит. Какие-то крики, звон стали, вой такой, что внутри все мгновенно холодеет. Скочив с кровати, подбегаю к окну, распахиваю его и выглядываю на улицу. В горле застревает крик ужаса, и я накрываю рот ладонью. Прямо под замком ведется бой. Воины Кардена сталкиваются в схватке с армией его братьев. Волосы встают дыбом, когда я вижу, как легко тела пронзают мечами. Несколько мирных жителей пытаются скрыться, но не всем везет. Их настигают тяжелые мечи и кинжалы, брошенные в спину. Зачем они убивают ни в чем не повинных жителей Рандемая? Разве они представляют собой угрозу? Зверью. Бездушные твари. Мечусь перед окном. Мне очень хочется помочь этим людям, но что я могу сделать? Армия Кардена уже делает все, что может. Мне надо увидеть масштабы битвы, и это, возможно, только со смотровой башни. С нее открывается обзор места за воротами, потому что на данный момент я вижу только то, как толпа воинов прорывается через сломанные ворота, и она кажется бесконечной. Сколько их по ту сторону стены? И не останавливают их ни стрелы, ни горячая смола, щедро льющаяся на головы. Они все равно каким-то образом прорываются наверх и убивают лучников и воинов Кардена. Диола! Зову, когда голос наконец прорезается. Служанка тут же забегает в покое. Госпожа! Она бросается ко мне, в глазах плещется ужас. Вы видели, что творится? Плати мне быстро. Мы идем на смотровую башню. Госпожа, ну вам запретили выходить из покоев? Запретили? Кто? Федон? Я здесь жена Верховного Сына, а не он. Так что пусть подотрётся своим запретом. Платье, я сказала. Уже бегу. Диола покидает покоя, а я продолжаю метаться. Надо умыться, причесаться. Но я просто не могу отлипнуть от окна. От волнения заламываю руки, выкручиваю пальцы и с ужасом думаю, что будет дальше. Госпожа, отойдите от окна. Слышу позади голос Федона: Вам небезопасно стоять там. Федон, что происходит?» Бросаюсь к нему, а он отводит взгляд. И тогда я вспоминаю, что стою в одной тонкой длинной сорочке на голое тело, схватив с кресла халат, прикрываюсь и снова смотрю на советника. Братья господина решились пойти в атаку. Заговаривает он своими словами, посылая по моей спине холод ужаса. Войска верховного правителя перекрыли пути для гаилянок, так что мы в меньшинстве, и до конца никак не дойдут до нас». Мы, можно сказать, в одиночестве. Но их огромная туча. Сплескиваю руками и сплетаю пальцы перед собой так плотно, что белеют костяшки. Лезут со всех щелей, как муравьи. Да, госпожа, к сожалению, это так. Я защитным жестом накрываю свой живот, стараясь не дать панике захватить мой рассудок. «Мы должны что-то сделать», — произношу дрожащим голосом. Сейчас гаэлянки двинулись на запад, чтобы расчистить путь для доконцев и себя. Посмотрим, получится ли у них. Мы со своей стороны тоже отправили небольшое войско во главе с Валарой, чтобы они могли прорвать оборону верховного правителя с тыла. А Карден? Что с ним? Ты говорил ему лучше? Лучше, госпожа. Он сам не вступает в бой, но руководит им. Потерпите немного. Все станет ясно ближе к вечеру. Потерпеть? Да я до вечера с ума сойду! Причитаю я в отчаянии. Понимаю, госпожа. Кивает Федон. Но сейчас вы можете в полной мере повести себя как жена Верховного Сына. Что ты имеешь в виду? Слушаться мужа и ждать. Это единственное, что вы можете сделать. А люди? Мирные жители? Кто им поможет? Госпожа, большинство из них в замке. Господин велел разместить их в тронном зале и зале для приемов О них заботятся. Я хочу выйти к ним. Поддержать. Это небезопасно. Федон! Это и мои люди тоже. Им нужна моя поддержка и вера в то, что Карден обязательно справится. Советник раздраженно вздыхает и сверлит меня тяжелым взглядом. Но только в сопровождении охраны. Если что-то пойдет не так, вы сразу возвращаетесь в покое. А что может пойти не так? Боюсь, не все жители к вам благосклонны. Печально констатирует Федон. Многие считают, что это нападение ваша вина. Что если бы вы не появились то и у братьев-господина не было бы повода нападать на Рандема и Макитан. «И что я могла сделать?» — выдыхаю ошарашенно. «Как могла повлиять на это? Это ведь боги так решили. Мы только подчиняемся». «Госпожа, это не отёсанные простолюдины. Что вы от них хотите? Моя решительность угасает, когда понимаю, что разъяренная, испуганная толпа может просто разорвать меня на кусочки, и охрана не поможет». Или вообще захватят меня и выдадут братьям Кардена в надежде на то, что войска покинут Рандемай? Фидон, я правда виновата в этом нападении? Глупости, госпожа. На вашем месте могла быть любая другая Тиальда. Но даже не в этом дело, а в том, что у братьев появился повод осуществить то, что они давно намеревались сделать — убить господина. Эти верховные сыновья считают, что он проклятие их рода, темное пятно на светлом образе верховного правителя. Я все равно выйду к людям. Задираю подбородок, хоть у меня и адски трясутся колени. Передай на все кухни, чтобы приготовили для людей еду и воду. Слугам скажи, чтобы разожгли камины в залах. Там может быть холодно. Я сейчас соберусь и приду. С вами пойдет шесть человек охраны. Пускай лучше они отбивают атаку. Это распоряжение господина. При всем уважении в первую очередь я буду выполнять его приказы. Поклонившись, Федон покидает мои покои. Сразу за ним внутрь вбегает Диола с платьем в руках. Госпожа, там такое творится! восклицает она, разложив платье на кровати. Следом за ней заходят служанки, которые начинают заправлять ложе, пока Диола берет в руки кувшин, чтобы помочь мне умыться. Залы полны людей. Охрана стоит в каждом коридоре, чтобы не пускать жителей дальше в замок. Дети кричат, женщины плачут, мужчины ругаются. Это ужасно. Это все страх Диола. Прополоскав рот, отвечаю я. Они боятся, поэтому паникуют. Сейчас я оденусь и пойдем к ним. Куда? К людям? Она таращит на меня свои и так немаленькие глаза. К людям Диола. Но, госпожа, они говорят... Я знаю, что они говорят. Резко прерываю ее. Боишься, не иди. «Я должна быть там». Залы заполнены испуганными людьми. Некоторые жмутся друг к другу, а кто-то ссорится, толкаясь и тыча друг в друга кулаками. Охранные слуги пытаются навести порядок, но им это удается с трудом. Испуганные служанки жмутся у входа, держа в руках подносы с едой и кувшины с водой. «Внимание!» выкрикивает один из охранников, которые меня сопровождают. «Тиальда Верховного Сына! Госпожа Селеста!» Внезапно все стычки и разговоры прекращаются, и десятки, если не сотни пар глаз, обращаются ко мне. В зале повисает такая тишина, что даже через закрытые окна с улицы доносится звон клинков и крики, заставляя меня содрогнуться. Преодолевая свой страх, я делаю шаг в зал, а окружившие меня шесть охранников следуют рядом. Мои шаги раздаются в тишине, эхом отдаваясь от каменных стен. По мере моего продвижения по залу начинают лететь шепотки, и я слышу обрывки фраз. «Отдать ее братьям! Это все из-за нее», Нам не нужна Тиальда!» Первый порыв сбежать, не оборачиваясь, но это слабость, которая мне недоступна, поскольку я Тиальда. Поэтому, скромно улыбнувшись, я делаю еще несколько шагов, слышу, как за моей спиной идут еще два стража, а за ними робко двигаются испуганные слуги. Я знаю, что все вы напуганы. Вкладываю в голос как можно больше уверенности и силы, чтобы показать жителям, что их не бросили на произвол судьбы. Всем нам сейчас страшно. Подавляю себе порыв объяснить им, что моя роль — это не мой выбор. Они воспримут это как бесхарактерность. Но господин Карден руководит войском, отбивая атаку армии своих братьев. Нам с вами остается только молиться богам, Взывать к их справедливости и милосердию. Если столько людей поступят таким образом, боги нас услышат и смилостивятся над рандемаем. А пока я понимаю, что все вы голодны. Здесь. Машу рукой, призывая служанок пройти вперед. Еда и вода. Если этого будет мало, мы принесем еще. Я не знаю, как долго вам предстоит еще пробыть в замке, но я сделаю все, чтобы вы ни в чем не нуждались. Сейчас разожгут камины. И в зале станет теплее. Я окидываю взглядом людей, захватывая тех, кто стоит между колоннами, соединяющими тронный и зал для приемов. Люди вытягивают шеи, чтобы посмотреть на меня. Стараюсь устанавливать с ними зрительный контакт, чтобы они прониклись пониманием. И все равно замечаю несколько взглядов из под лобья, хмурых, тяжелых и недобрых. К сожалению, их больше, чем я бы хотела, намного больше может нам просто выдать вас им госпожа раздается откуда-то из толпы зачем спрашиваю я и кольцо из охранников смыкается плотнее когда несколько мужчин выступают вперед они сверлят меня злыми взглядами верхняя губа у одного из них агрессивно дергается затем что все это из-за вас если бы вы тут не появились госпожа последнее слово он произносит язвительным тоном то мы бы сейчас занимались своими делами, а не оплакивали убитых. «Выйди вперед и скажи это мне в глаза!» Раздается за моей спиной громыхающий голос Кардена, и мои ноги практически подкашиваются от облегчения.